Впрочем, Джонни никогда толком летать не умел. Я уговаривал его не подниматься в воздух на этой проклятой хлопушке. Он грубо выругал своего покойного брата, снова поднял стакан, но на полдороге Карту рту остановился. «Куда к черту делать с мое виски?» Макалем вылил остатки виски в стакан Байерда, тот выпил, хлопнул толстым стаканом по столу, встал и, шатаясь, прислонился к стене. Я все время пытался удержать его, чтобы он не поднимался на этом Кэмеле, но он пустил в меня очередь прямо над моим носом. Махкалим тоже поднялся. — Пошли, — спокойно сказал он, — и хотел было взять Байрда под руку, но тот увернулся. Они пересекли кухню и пошли через длинный, как туннель, зал. Байрд твердо держался на ногах, и хозяин кивнул им из-за стойки. «Заходите, джентльмены, заходите!» «Ладно, Дик», — отвечал Маккалем. Байрд пошел дальше. Когда они проходили мимо автомата с содовой, К нему обратился молодой адвокат, стоявший рядом с каким-то незнакомцем. «Капитан Сартерис, познакомьтесь с мистером Греттоном. Греттон прошлой весной воевал в Англии». Незнакомец обернулся и протянул руку, но Байерт посмотрел на него невидящим взором и так стремительно двинулся вперед, что тот невольно попятился, чтобы Байерт не сбил его с ног». «Черт бы его подрал!» — пробормотал он в спину Байерду. Адвокат схватил его за руку. «Он пьян!» — торопливо зашептал он. «Пьян!» «Плевать я хотел!» — громко сказал Греттон. «Какой-то пошивый лейтенантишка воображает, что...» «Тсс!» — адвокат. Хозяин испуганными круглыми глазами наблюдал за ними из-за витрины со сладостями джентльмены Джентльмен!», джентльмен — лепитал он. Незнакомец в ярости двинулся к Байерду, и тот остановился. «Подожди, я сейчас разобью ему рожу», — сказал он, обернувшись Маккалему. Незнакомец оттолкнул адвоката и шагнул вперед. «Тебе еще и во сне не снилось!» — начал он. Маккалем легким, но твердым движением взял Байерда под руку. «Пошли, парень!» «Я должен разбить его мерзкую рожу!» заявил Байерд, тупо уставившись на разъяренного незнакомца. Адвокат снова вцепился в своего приятеля. «Убирайтесь!» — сказал незнакомец, отталкивая его. «Пусть он только попробует, но уваляй, англичашка паршивый!» «Джентльмены! Джентльмены!» — жалобно скулил хозяин. «Пошли, парень», — сказал Маккалем, — «мне надо посмотреть одну лошадь». «Лошадь?» — повторил Байерт и послушно пошел за ним, но тут же остановился и, обернувшись к незнакомцу, сказал, «Сейчас я не могу разбить тебе рожу. Очень жаль, но мне надо посмотреть лошадь. Попозже загляну к тебе в гостиницу». Но незнакомец повернулся к нему задом, а адвокат, стоя у него за спиной, гримасничал и делал знаки Маккалому. «Ради Бога, уведите его, Маккалом!» «Ладно, я еще успею разбить ему рожу», — повторил Байерт. «К сожалению, не могу разбить твою рожу, Юстас», — обратился он к адвокату. «Нас еще в школе учили. Никогда не соблазняй дуру!» «И не бей калеку!» «Пошли, пошли!» — твердил Макалим, увлекая Байерда к выходу. У дверей Байерд опять остановился, закурил сигарету, и они вышли на улицу. Было уже три часа, и они снова попали в самую гущу выходивших из школы ребятишек. Байерд держался довольно прямо и несколько воинственно. Вскоре Маккалин свернул в боковую улицу, они миновали несколько негритянских лавок, и, пройдя между работающей мукомольней и молчавшей хлопко-очистительной машиной, свернули в переулок, где стояли на привязи лошади и мулы. В конце переулка слышался лязг, и в дверях кузницы, возле которой стояла на трех ногах терпеливая лошадь, вспыхивало красноватое сияние. Пройдя мимо нее и группы мужчин, сидевших на корточках в тени под стеной, они добрались до ворот, запиравших темный кирпичный туннель, из которого резко пахло аммиаком. Несколько мужчин сидели на воротах, другие стояли, опершись на них скрещенными руками. Из загона доносились голоса, а потом сквозь просветы забранных планками ворот — показалась высокая неподвижная тень, отливавшая блеском вороненой стали. У дверей в конюшню, зияющей, словно пасть пещеры, стоял жеребец, и по его вороненой коже, то и дело мелкой нервной дрожью, пробегали короткие гордые язычки бледного пламени. Но глаза его смотрели спокойно и дерзко, и по временам с царственным величием и тонким презрением он оглядывал группу людей у ворот, не различая в ней отдельных лиц, и язычки бледного пламени снова пробегали по его коже. На шею лошади была накинута веревочная петля, привязанная к косяку дверей. Позади, на почтительном расстоянии, прохаживался с видом собственника белый мужчина, а рядом с ним негр-конюх, привязанным к поясу мешком